Послышался топот бегущих ног. Завидев заглядывающие в окна бородатые лица, скарлик подавила в себе дрожь ужаса, мало не села, и твердой рукой взяла со стола книгу. Это был старенький томик отверженных, книги, которые зачитывались солдаты конфедерации они читали ее на привале у костра и мрачно шутили, переиначивая французское название. Она открыла ее на середине и принялась монотонно читать слух. «Шейте!» – хриплым шепотом скомандовал Арчи и три дамы, подбадриваемые спокойным голосом Мелани, подхватили шитье и послушно склонились над ним. Карет понятия не имела, как долго читала Мелани под надзором следивших за ней глаз. Но, казалось, прошла целая вечность. Она не слышала ни единого слова из того, что читала Мелани. Теперь она начала думать не только об Эшли, но и о Фрэнке. Так вот, почему он в этот вечер выглядел таким спокойным? Он обещал ей, что никогда не будет связываться с куклу, с кланом. Вот она и пришла, та беда, которой Скарлет боялась больше всего. Теперь целый год трудов пойдет на смарку. Столько усилий, стараний, страданий, страхов, поездок в дождь и в холод. Все прахом. И кто бы мог подумать, что Второй несмелый Фрэнк вяжется в такое рискованное дело и будет принимать участие в кровавых вылазках куклу с клана. А вдруг он уже мертв? Вот сейчас, в эту самую минуту. А если он жив, янки его схватят и повесят. И Эшли тоже. Она стиснула кулаки с такой силой, что ногти глубоко впились в ладони, и на них выступили четыре ярко-красных полумесяца. Как Мелани может спокойно читать, когда Эшли грозит веселиться? Когда его, может быть, уже убили? Но что-то в этом спокойном и тихом голосе, повествующем о страданиях Жанна Вальжана, сдерживала Скарлетт, не давала ей скачить и завизжать. Ей вспомнилось ночь, когда в дверь постучал Тони Фонтейн, загнанный, изможденный, без гроша в кармане. «Не доберись он их до их дома, где ему дали денег, и свежую лошадь, Он давно бы уже болтался в петле. Если Фрэнк и Эшли еще живы, они сейчас в точно таком же положении, в каком был Тони. Если не хуже, дом окружен солдатами. Значит, домой они вернуться не смогут. Не смогут взять денег и свежих лошадей. Здесь их обязательно схватят. Скорее всего, Янки расставили посты по всей улице, у каждого дома, чтобы они не могли обратиться к друзьям за помощью. А может, сейчас они уже галопом чатся в Техас? А Red? может. Ред успел их вовремя перехватить. У него всегда при себе полно денег. Может, судит им, сколько нужно на первое время. Но с какой стати Ред печется о безопасности Эшли? Ред явно его недолюбливал и открыто презирал. Тогда зачем? Но долго раздумывать над этой загадкой ей не пришлось. Мысли путались. От страха заишли Фрэнка. Это я во всем виновата. Точила на себя, и индиарчи все верно сказали, это моя вина. Но я не думала, что они способны на такую глупость примкнуть к клану. Я почему-то не верила, что со мной может что-то случиться, а по-другому поступить не могла. Мы тоже права. Люди делают то, что должны делать. А мне нужно было поддерживать лесопилки на ходу. Мне деньги нужны. А теперь я, скорее всего, разом все потеряю. Да к тому же выходит, что я же сама еще и виновата во всем. Долгое время спустя голос Мелани запнулся и смог. Она повернула голову к окну и посмотрела в него так, словно из-за стекла за ней не следил солдат Янки. Заметив ее настороженность, остальные подняли головы и тоже прислушались. Послышался цокот копыт и приглушенное закрытыми окнами и дверями пение. Ветер относил звук в сторону, но песню все же можно было узнать. Это была самая отвратительная, самая ненавистная песня на свете. Песня о солдатах Шермана «Маршем под Джорджии». И пел ее Рэд Батлер. Не успел он допеть первый куплет. Так вмешались еще два голоса – пьяные, надсадные, заплетающиеся, путающиеся в словах. Капитан Джеффри отдал с крыльца краткую команду. Послышался торопливый топот солдатских сапог. Но еще до того, как поднялась вся эта суета, дамы изумленно переглянулись. Пьяные голоса, истошно попивавшие рет, принадлежали Эшли и Хью Элсингу. Голоса на дорожке у входа раздавались все громче. Капитан Джеффри о чем-то торопливо спрашивал. Хью! То и дело разражался пьяным хохотом. Ред своим нахальным басом. И Эшли, каким-то неестественным, как будто не ему принадлежащим голосом, вскрикивали вместе «Какого черта? Какого черта?» Это «Не может быть, Эшли!» Как безумная повторяла про себя Скарлет. «Эшли никогда не напивается!» А Ред, напившись, становится таким тихим, Совсем замолкает, он никогда так не скандалит!» Мелани встала. За ней Арчи. Раздался отрывистый голос капитана. «Эти двое арестованы!» Рука Арчи тут же легла на рукоятку пистолета. — Нет, — прошептала Мелани, — не надо, предоставьте это мне. Такое же выражение лица Скарлетт уже видела у нее в тот день в Таре, когда Мелани стояла на лестничной площадке и смотрела вниз на мертвого ямки, еле удерживая слабой рукой тяжелую саблю. Застечивая кроткая женщина, превратившаяся под давлением обстоятельств в разъяренную тигрицу, готовую к прыжку. Она распахнула входную дверь. Ведите его сюда, капитан Батлер, проговорила она звонким, полным яда голосом. Я вижу, вы опять его напоили. Что ж, «Теперь тащите его сюда!» С темной, продуваемой ветром дорожки, послышался голос капитана Янки. «Извините, мисс Уилкс, но ваш муж и мистер Элсинг арестованы!» «Арестованы? За что? За пьянство? Если в Атланте...» станут сажать за пьянство, первым делом в тюрьме окажется весь ваш гарнизон. Тащите его сюда, капитан Батлер. Давайте же, если сами еще ноги волочите. Скарлетт поначалу ничего не поняла. Мысли еле ворочались у нее в мозгу. Она знала, что не рэтми, не шли не пьяны и знала, что Мелани об этом знает. И тем не менее вот она, Мелани, Обычно такая благовоспитанная и утонченная леди закатывает сцену, как базарная торговка, да еще и в присутствии ямки за то, что они напились и идти не могут. После краткой перепалки, пересыпаемой проклятиями, заплетающиеся ноги стали подниматься по лестнице. В дверях появился Эшли, бледный, смотающийся из стороны в сторону головой, с растрепанными светлыми волосами. Все его длинное тело от шеи до колен было укутано в черный плащ Ретта. «Кью сами, едва держась на ногах, тащили его под руки, и было видно, что без них он тут же рухнет на пол. Следом за ними вошел капитан Янки. Видно было, что он полон недоверия и в то же время забавляется от души. Он так и остался в открытых дверях. Из-за его спины с любопытством выглядывали солдаты. По комнате прошел холодный сквозняк напуганная, ничего не понимающая, Скарлетт перевела взгляд с Мелани на обвисшее тело Эшли и только теперь начала кое о чем догадываться. Она чуть было не закричала «Да не может он быть пьян!» но промолчала. Она поняла что перед ней разворачивается спектакль. Невероятно дерзкий спектакль, от исхода которого зависят человеческие жизни. Она поняла, что ни ей самой, ни тетушке Пити ролей в этом спектакле не досталось. Но все остальные перебрасывались репликами, как актеры в хорошо отрепетированной драме. Она поняла далеко не все, но поняла главное – Нужно молчать. «Посадите его в кресло», — сердито распоряжалась Мелани. «А вы, капитан Баклер, немедленно покиньте этот дом! Да как вы посмели показаться мне на глаза после того, как опять довели его до такого состояния?» Мужчины осторожно опустили Эшли в кресло-качалку. рэд покачнулся. Ухватился за спинку кресла, стараясь сохранить равновесие и с обидой в голосе обратился к капитану. Вот она благодарность видал. Я его от полиции спас. На да мой приволок. А он еще орет на меня и лезет в драку. А вы, Хью Элсинг, мне стыдно за вас. Что скажет, бедная ваша матушка, напились, да еще и шляетесь по улицам с этим прихлебателем, с этим прихвостнем янки, капитаном Батлером. А вы, мистер Уилкс, как вы могли до такого докатиться? Мелли, я не так уж и пьян, пробормотал Эшли, после чего накренился вперед и рухнул головой на стол, закрыв лицо руками. Арчи, отведи его в спальню и уложи в постель. — Как обычно, — приказала Мелани. — Тетя Питя, прошу вас, поднимитесь с ними и помогите расцелить постель. Тут она неожиданно разрыдалась. — Как он мог? Он же мне обещал! Арчи уже подхватил Эшли под руку, а перепуганная и недоумевающая тетя Пити поднялась на ноги, когда вмешался капитан. «Не трогать его он арестован, сержант!» В комнате влача ружье появился сержант, но тут Ред, пытаясь удержаться на ногах, ухватился за плечо капитана и с трудом навел на него блуждающий взгляд. За что его арестовывать, Том? Не так уж сильно он напился. Бывало и хуже. Я сам видел. Пьян он или нет, это к делу не относится, последний капитан. Пусть хоть в сточной канаве валяется, мне наплевать. Я же не полицейский. Он и мистер Элсинг арестованы за участие в куклу-склане и за нападение на палаточный городок этой ночью. Убитый негр и белый. «Во главе отряда был well, мистер Уилкс!» «Этой ночью...» «Ха!» — Ред разразился смехом. Он расхохотался так, что свалился на диван и схватился за голову. «Только не этой ночью, Том!» — проговорил он, когда вновь обрел дар речи. «Эти двое ночью были со мной!» Самых восьми часов, когда все думали, что они на собрании. — С тобой, Рэд, Но капитан нахмурился и бросил неуверенный взгляд на храпящего Эшли и его рыдающую жену. — Но где же вы были? — Мне бы не хотелось говорить, — ответил Рэд и с пьяной ухмылкой покосился на Мелани. — Нет уж, лучше скажи. «Давайте выйдем на веранду, я вам расскажу, где мы были». «Нет, ты мне скажешь прямо сейчас». «Не хотелось бы при дамах». «Дамы, вы не могли бы выйти из комнаты?» «Я никуда не пойду», — воскликнула Мелани яростно, промокая глаза платочком. «Я имею право знать, где был мой муж». В увеселительном заведении красотки О, Олтинг. С ответил Рэд. Он был там. И Хью, и Фрэнк Кеннеди, и доктор Мид, и словом вся компания. У нас была вечеринка. Бо Большая вечеринка. Шампанское, девочки. Ху, ху, красотки. Фу -фу, Олтинг. Голос Мелани поднялся до крика и оборвался от такой мучительной боли, что все в испуге перевели на нее взгляд. Она схватилась со сердца, и прежде чем Арчи успел подхватить ее, лишилось чувств, когда шум утих. Арчи поднял ее, Индия бросилась на кухню за водой, Питти и Скарлетт принялись обмахивать ее и хлопать по запястьям. Ах, Юэлсинг тем временем громко выкрикивал. «Но «Ну вот и доигрались! Вот и доигрались!» «Теперь об этом будет говорить весь город!» – рассердился Рэд. «Надеюсь, ты доволен, Том!» «Завтра все жены в Атланте перестанут разговаривать с мужьями!» Рэд, я понятия не имел. Капитан отер пот, пос, хотя через распахнутую дверь у него за спиной по-прежнему задувал холодный ветер. «Послушай, ты покажешь под присягой, что они были у красотки?» «Да, черт возьми!» — проворчал Рэд. Пойди спроси у самой красотки, если мне не веришь. А теперь позволь мне отнести мисс Уилкс в ее комнату. Дай ее мне, Арчи, да, я могу донести. Мисс Петти, идите вперед, осведите мне. Он с легкостью подхватил на из рук Арчи безвольное тело Мелани. А Ты уложи в постель мистера Уилкс, Арчи. После этой ночи я его видеть не желаю, даже... «Пальцем его не коснусь». У державший лампу, так дрожали руки, что она едва не устроила пожар в доме, но все же удержала их и засеменила в темную спальню. Арчи, крякнув, подхватил Эшли под руку и поднял его. Но «Я должен арестовать этих людей!» Рот обернулся в полутемном коридоре – «А почему бы не арестовать их утром? В таком-то состоянии они точно не сбегут. Кстати, впервые слышу, что напиваться в борделе противозаконно. Черт побери, Том, тебе пятьдесят свидетелей подтвердят, что они были у красотки». «Всегда найдется пятьдесят свидетелей, готовых подтвердить, что южанин был там, где его не было», — угрюмо ответил капитан. «Мистер Элсинг». «Идемте со мной. Мистер Уилкс останется здесь под поручительство». «Я сестра мистера Уилкса. Я поручусь за его явку», – холодно сказала Индия. «А теперь будьте любезны удалиться. Вы и так уже причинили нам немало хлопот. Хватит с нас неприятностей на сегодняшний вечер». «Э, «Я об этом бесконечно сожалею». Капитан смущенно откашлялся. «Я очень надеюсь, что они смогут доказать свое присутствие в доме, э, мисс, мисс Уолтинг. Не могли бы вы передать вашему брату, что он должен предстать перед начальником военной полиции для допроса завтра утром?» Инди холодно кивнула в ответ и взялась за ручку двери, молча намекая, что чем быстрее он уйдет, тем лучше». Капитан и сержант вышли пятись, уводя с собой Хью Элсинга, и она захлопнула за ними дверь. Потом, даже не взглянув на Скарлетт, она направилась к окнам и принялась торопливо опускать шторы. У так дрожали колени, что, стараясь не упасть, она ухватилась за спинку кресла, в котором только что сидел Эшли. Взглянув на кресло, она заметила на подушке спинки влажное темное пятно размером больше ладони. Ошеломленная Скарль провела по нему рукой и с ужасом уставилась на липкую красную жижу, оставшуюся на ладони. — Индия! — Прошептала она Индия. — Эшли, он ранен! Вы Круглая дура! Неужели вы думали, что он и вправду пьян?